Глава 41. Невидимый в сумраке Шаркош ждал под мостом Марлан, жуя резинку, чтобы заглушить окружавшие его запахи мочи и смерти. Каменная ниша напротив, где жил Джаспер, была пуста. Валялись только картонки, пустые бутылки, кучка тряпья. Бомш, наверное, ушёл выпрашивать пищу и мелочь на улицах города. Человек, которого ждал полицейский Фабрис Шомбо появился через 10 минут. Молодой, лет 30, с короткими чёрными волосами, плохо выбритый. На нём был серый рабочий комбинезон, зелёно-синий жилет, в руках две каски. Большой фонарь висел на шее. К поясу крепились многочисленные инструменты. Он выглядел шарко с головы до ног. Уходя из дома утром, полицейский знал, что его ждёт, и захватил с собой старые джинсы, свитер и пару страшных грубых башмаков. Его костюм лежал сложенный в машине. Обувка у вас неподходящая. На нём самом были высокие до щиколоток тяжёлые ботинки. Я это к тому, что там, куда мы идём, надо смотреть под ноги. Шамбо снял с пояса инструмент и легко поднял крышку люка. Потом протянул Шарко пару перчаток и каску. Она отличалась от той, что нашли в пруду. Каска это обязательно. Слушайте, есть ведь другие входы, ближе к тому месту, куда мы идём. Да, но я хочу пройти через этот. Хм, хозяин барин. Шаркон надел перчатки и каску и быстро слез с лестницы. Рабочий спустился на несколько ступенек, вернул на место крышку и присоединился к полицейскому. Он зажёг свой большой фонарь, дал Шарко другой поменьше. Длинный туннель окрасился в цвет охры. Вода стала чёрной и блестящей. Она текла медленно, движимая только силой тяжести. Откуда она течёт? И куда? мелькнуло в голове у Шарко. Они вам хорошо заговорили зубы в техническом отделе, верно? Современная, совершенная сеть. Да, это они умеют. Только не им сюда спускаться. Некоторые говорят, что канализация это совесть города, мол, всё стекается сюда. А что тут есть, скажите на милость, кроме дерьма? Почему же вы здесь работаете? Кому охота целый день месить дерьмо? Но работать-то надо, выбора нет, верно? Работающие здесь живут на 17 лет меньше среднего и подцепляют уму всякой пакости. Они нам за это досрочную пенсию. Одно преимущество и есть, но когда доработаешь, ты уже почти покойник. Шамбора развернул карту и взглянул на неё. Ладно. Короче. Добро пожаловать в Париж под Парижем. Туристов только тут поменьше, чем наверху. Поспокойнее, сами увидите. Идите за мной. Нужна, наверное, хорошая физическая форма, чтобы спускаться сюда. Ещё бы. И ходить надо много, и лазить, и тяжести таскать. Мы rarely не нанимают никого старше 40. И ещё не допускаются страдающие клаустрофобией, но это уж само собой. Шарко думал о типе, которого они ищут. Он тоже таскал по лесу камни, поднимал и привязывал к ним четыре скелета. Перенёс жертву и пса на 500 с лишним метров. Значит, он молод, крепок, в хорошей форме. Они не прошли и двух минут, как лейтенант полиции Увидел что-то чёрное, метнувшееся в метре от него справа. Крыса, с жёсткой шерсткой, с хвостом длиннее туловища. Наши самые верные друзья бросаются на вас, стоит только подойти близко. А как прыгают, закачаешься. Надо видеть, как они нападают поршивки, заражают нас лептоспирозом, крысиной болезнью через свою мочу. Иногда это лечится, а бывают жуткие кровотечения, почки отказывают. Короче, держитесь-ка от них подальше. Шаркои не собирался приближаться. Он брал пример с крыс, шёл, прижимаясь к стенам. Ещё увидите тараканов, пауков здоровенных. Кузнечики тоже есть. Это вам к площади Италии, их там тьмать мучит. Просто хочется наведаться. Однажды я даже видел в флоридских черепахах плавали как у себя дома. А вот все эти истории про крокодилов и аллигаторов, которые будто бы здесь водятся, полная чушь. Они свернули в полость овальной формы, чистую и почти сухую. Только струйка воды бежала посредине. Повсюду трубы, провода. Шарко представилась кабина космического корабля, как их показывают в фильмах. Вот только он увидел прямо над головой грибы, очень похожие на шампиньоны, так метко именуемые парижскими грибами. Говорят, они съедобные. Лично я никогда не пробовал. Кстати, что вы собственно ищете? Меня попросили отвезти вас в то место, где скопутилась часть старой водопроводной сети. Туда больше никто не ходит, знаете? Вот именно это мне и нужно. побывать там, куда никто не ходит. Ну, если охота, так сейчас будет сложновато. Мы подходим к стыку двух коллекторов сточных вод. Вы лучше зажмите нос или дышите ртом. Шарко достал из кармана маску и надел её. Шамбо ухмыльнулся. Вы-то как подготовились? Не совсем. Шарко сощурился, местечко было гнусное. поток воды неопределённого цвета вытекая из узкого туннеля впадал в другой пошире полуразложившиеся отходы туалетная бумага и прочее липли к стенам на высоте метра у Шарко мелькнул в голове вопрос как эти нечистоты попали так высоко он вспомнил о наводнениях вода поднимается и всё вместе с ней понятно Выгнутые стены были покрыты грязью, трубы разъедены ржавчиной. Запах проникал даже через баску. Сыщик подумал о листьях мяты, найденных вблизи от мест похищения и преступления. Чтобы отбить вонь, а наркотик лаундаун, их убийце нужен был кайф, чтобы спускаться в эти смрадные потёмки. У Шаркона расстало чувство, что он на верном пути. Тот кого они ищут бродил в этих глубинах, передвигался под землёй Парижа, скрытый от глаз, как крот, среди общества, но невидимый в параллельном измерении. Кто он? Зачем похитил этих людей, чтобы потом сжечь их тела кислотой? Они перепрыгнули с берега на берег, блуждая в этом лабиринте, шарко понимал, что не сможет найти дорогу без своего проводника. Даже его телефон здесь не ловил сеть. Он оценил, до какой степени подземный Париж сложен, непостижим, с его станциями метро, катакомбами, канализацией. Столица стояла на настоящем сыре с дырками, где жили странные животные, а возможно и человеческие существа, никогда не выходившие на поверхность, обитатели ада. Ещё далеко Мы где-то на полпути. Ага, я же вам говорил, сами напросились. Да. Он сам напросился и уже жалел об этом, хоть и недавно, как вчера, сетовал, что вынужден ловить людей, сидя за компьютером. Сегодня он предпочёл бы монитор дерьму. Они спустились ещё ниже. Стены сжимались, потолок давил. Шарко чувствовал, как бурлит вокруг него органическая жизнь. Растения в этой коме плескалась вода, луч его фонаря шарил в полнейшем мраке. Шамбо осветил дохлую крысу на их пути. Осторожно. Франк отскочил слишком поспешно и ускорил шаг. На его ботинки было страшно смотреть, одежда пропиталась отстошнотворными запахами. Как бы то ни было, отступать поздно. Они шли друг за другом молча. Но Шамбов всё чаще останавливался, светя фонарём в тёмные ниши. Один чёрный комок как будто двигался. Шарко сощурил глаза. Да, одна из дохлых крыс подрагивала, волоски её шевелились. На ней столько блох, что подумаешь, живая. Шарко поморщился. Это было омерзительно. Здесь и смерть шла в ход, ничего не пропадало. Они шли ещё долго. За последним поворотом пришлось пробираться между двумя балками, скрещёнными гигантской буквой X. Перед ними начинался квадратный туннель, не больше полутора метров в ширину. Справа была прибита синяя табличка вроде тех, на которых написано название улиц. Аварийное состояние. Угроза наводнения и затопления. Вход строго запрещён. Вот Пройти туннель, и мы на месте. Наконец-то. Осторожней, пригнитесь, чтобы не приложиться головой. Раны здесь воспаляются в два счёта. Они нырнули в чёрный зев шамбов впереди. Шарко шёл, согнувшись, держась руками в перчатках за стенки туннеля. Рабочий обернулся посмотреть, всё ли в порядке, и вдруг направил фонарь за спину Шарко, на вход. Глаза его расширились. Чёрт, позади вас кто-то есть.